Глава с е м н а д ц а т Девчонки, что будем дарить нашим мужчинам на двадцать третье февраля? Юля привлекает наше внимание своим вопросом. Мы традиционно четвером сидим вординаторской за чашечкой чая перед началом рабочего дня, болтаем на отвлеченные от работы темы. Оттут Юля вспоминает про красный день календаря. До праздника еще две недели, а мы действительно забыли, что мужчинам нужно приготовить поздравления. Давайте, как всегда, накроем стол, предлагает Ольга, доедая последний бутерброд. Скучно, перебивает Юля. Каждый год одно и то же. Вам самим т о не надоело? Что ты предлагаешь? Интересуется Светлана, зная, что у Юли уже есть план. Она не тот человек, который будет попусту болтать. Есть одна идея. Выдерживать о т р а л ь н у ю паузу, смотря на каждую из нас по очереди. Персональный подарок. Какой подарок? почти хором спрашиваем мы. Персональный. Раньше мы по сути дарили один подарок на всех мужчин, верно? Девчонки кивают в ответ. Я же сижу молча и безучастно, так как для меня это впервые. В этом же году каждый мужчина получит подарок от одной конкретной женщины. Кстати, я посмотрела в отделе кадров, соотношение мужчины и женщины практически одинаковое. Подарить можно все что угодно: сувенир, бутылку алкоголя. Какой-нибудь хрень для автомобиля, типа а р о м а т и з а т о р а полироли для панелей или универсальные тряпки. Они, между прочим, прилично стоят. Идея, в принципе, оригинальная и подобного мы еще не делали. И как мы будем делить мужчин? Ольга не может уловить суть предложенного Юлии варианта поздравления. Впрочем, как и мы, мы просто хлопаем ресницами. Очень просто. Пишем имена мужчин а а бумажку. Она берет с о с т а л а лист формата А4, п р и в е т его на несколько частей, пишет на них имена и закручивает трубочки. Сворачиваем, кладем барабан, берет глубокую тарелку из кухонного шкафа и кладет бумажки в нее, п е р е м е ш и в а я содержимое руками и вытягиваем. Давай, Оля, ты первая. п р о т я г и в а е т тарелку к нашей любопытной рыжей красавице. Та, в свою очередь, даже не опустив полностью руку в тарелку Взяла самую верхнюю карточку и передала ее Юльке. Крымов громко вещает, о р а т о р р а з в е р н у в трубочку. Не может быть! Оля забирает из рук коллеги карточку, чтобы убедиться, что именно фамилия Глеба написана на этом клочке бумаги, и подруга поп р о с т у не подшутила над ней. Но вы, убедившись в этом, она разочарованно вздыхает. Давайте я перетяну. Она умоляюще смотрит на нас, но мы единогласно отрицательно киваем ей в ответ. Но честное слово. Я и так прячусь от него, а тут еще и подарок дарить персональный. Если хочешь, чтобы он отвязался от тебя, подари то, что ему точно не понравится. Может тогда он поймет, что вы не пара. с о в е т у инициатор давного б а л а г а н а Посмеиваясь. Света теперь злополучная тарелка перед Светланой. Она же подходит к вопросу очень тщательно, очень долго копается в бумажках и наконец через пару минут вытягивает карточку. Мартынов. Спокойно читает она. Анастасия Николаевна, слава богу, перспектива поздравлять Олега прошла мимо меня, и мне в принципе бояться теперь нечего. Быстро о п у с к а ю руку в чашку и достаю с самого дна карточку. Иван, по-моему, я погречилась насчет того, что мне теперь ничего бояться. Зная, что Юли с Ваней тайный роман, поэтому немного неловко, что мне достался для поздравления чужой мужчина. Могу отдать тебе, протягиваю свою карточку Юли. Мне не принципиально, кого поздравлять. Нет, Настя, у нас честные выборы. Она снова смотрит на Ольгу, та же в свою очередь убивает нас своим взглядом. Ваня т а к Ваню, кто же достанется мне? Юля повторяет те же манипуляции, что и мы. Коршунов, отлично. Она выбором своим довольна. Но ну вот механизм понятен? п р и з е л ь н о отвечает все еще недовольная Ольга. Тогда вам осталось взять в отделе кадров полный список сотрудников мужского пола и сделать карточки. Командует Юля Романовна. Но Раз идея твоя, тогда ты и займись этим. Улыбаясь, говорит Светлана. Вот вы наглы. Хорошо, я сделаю к а т о ч к и а вы потом проведете эту л о т е р е ю между женщинами. Договорились? Опять одновременно отвечаем мы, вставая со своих мест. Рабочий день начался, пора пойти потрудиться. Света, что с тобой сегодня? После обхода пациентов я захожу в кабинет подруги. Светлана за завтраком все время витала в облаках и отвечала на наши вопросы не в попад. т а к о е п о в е д е н и е ей не свойственно. Она улыбчивый и открытый человек, а последние три дня замкнутая и молчаливая. Ничего, Светлана смущается от моего вопроса и прячет взгляд в сторону. Немного устала. Не хочешь, не говори, но ты ж е знаешь, что я могу выслушать. Даю пищу для р а з м ы ш л е н и я разворачиваюсь и иду в сторону двери. Насть, останься. Тихая просьба заставляет меня замереть на месте. Я вернулась к столу, присела напротив подруги, молчу, жду, когда сама начнет говорить. В такие моменты нельзя подталкивать и торопить. Порой очень трудно подобрать нужные слова и вообще начать. Мне кажется, что я беременна. На одном дыхании говорит она. Кажется? Или беременна? Осторожно спрашиваю я. Я не знаю, шепчет Света, тяжело вздыхая. В уголках глаз а б л е с т е л и слезинки. Ну, ты и даешь, врач гинеколог. Кому как-то не себе знать признаки беременности. И я так нервничаю, что у меня в голове все перемешалось. У меня задержка три дня, и таш нет по утрам уже неделю. С косиком у меня вообще ничего подобного не было. Ни т о ш н о ты, ни т о к с и к о з ы ни прихоти типа селедки с медом или варенья с рассолом. А вот а н е ч к а о т о р в а л а с ь на мне по полной. Первые три месяца я из туалета вообще не вылезала. Меня п о л о с к а л а даже от пары г л о т к о в воды, а тут в р о д е ничего, но при этом что-то есть. Ты не хочешь этого ребенка? Самый страшный вопрос все же срывается с моих губ. Я не знаю. Слезы все же побежали по щекам. Мы с Димой об этом даже не говорили. Света боится реакции своего мужчины. Ведь они относительно недавно решили попробовать возобновить давно забытое отношение, а тут сразу ребенок. Значит, сексом не предохраняясь вы занимаетесь, а о последствиях как-то не поговорили? Я пытаюсь разговаривать с ней непринужденно и шутя, но это трудно, смотря на ее обеспокоенное и бледное лицо. Да мы всегда п р е д о х р а н я л и с ь всегда. Она смахивает пальцем с л е з ы щек. Без презерватива я даже о близости не думаю. Я ж не малолетка какая-то, я взрослая женщина, мать двоих детей. Я врач гинеколог в конце-то концов. Как я могла т а к о простоволоситься? Вопрос риторический, задан самой себе. А может презерватив порвался? А Дима тебе об этом не сказал? Но судя по количеству его детей, он парень плодовитый. все-таки он многодетный отец, и каждый мужчина в наше время способен на такие подвиги. Настя, мне не смешно. Строго на меня смотрит подруга, ломая в руках карандаш. А я развесмеюсь. Я беру стул и присаживаюсь рядом с подругой, о б н и м а я ее за плечи. Может, Дима боится с тобой говорить на эту тему. Вот и подумал решить ее вот таким кардинальным способом. Ты же не сделаешь аборт, ты скажешь ему о ребенке. Конечно, скажу. А если он будет против? Не думаю. У тебя в отделении есть тесты на беременность? Как никак мы находимся гинекология. Да, мы их пациенткам выдаем при необходимости. Где лежат? У меня в столе. Быстро отвечает Светлана. Бери упаковку и д у в туалет. Командую я, ловя в ее взгляде с м я т е н и е Я боюсь, Настя. Шепотом говорит она. Ну, как ребенок самом деле, как будто не за тридцать лет бабе, а пятнадцать. Вот чего ты боишься? Беременна будешь рожать? Ведь так? Да, уверенно произносит Света. Не беременно, перестанешь трястись. Она кивает мне знак согласия и достает из выдвижного ящика стола несколько упаковок с тестом на беременность. Сделай тоже. Она умоляюще смотрит на меня, но ну, прям как кот из Шрека. Что сделать? Не сразу улавливаю суть ее просьбы. Тест. Мне-то зачем? Мне не т кого беременеть. Зря только тест испортим. Не зря. Зато проверим, что он не просрочен, например. Скажем так, для точности результата. Пожалуйста, пошли. Беру упаковку и открываю ее. Но ты первая смотришь. Через пять минут мы сидим снова напротив друг друга. Между нами два теста, закрытые чистыми листами бумаги. Еще минуты и можно смотреть. Света н е р в н о смотрит на часы, отсчитывая каждую секунду. Открывай, ты первая, настаиваю я. Смотреть, как ее потряхивает от волнения, я больше не могу. Если она и правда б е р е м е н н а незя л ь же так себя изводить отрицательный облегчённо, но при этом зачарованно произносит подруга вот и пойми её после этого т в о я очередь мой можно не смотреть я беру тест с закрытым листом и выбрасываю мусор н о е ведро погоди а как же чистота эксперимента я должна убедиться Светлана достаёт мой тест из кучи бумаг а я даже не смотрю её сторону охренеть положительный как положительный я подпрыгиваю с кресла и забираю из её рук тест На котором изображены четкие две полоски. Не может быть положительно. Я ни с кем не спала, не от Святого же Духа я забеременела. И тут я вспоминаю про новогоднюю ночь. Мы с Олегом не предохранялись. Не может быть. Что? Вспомнила имя Святого Духа? Теперь Света решила н е д а в н о пошутить. Только мне это совсем не дошло так. Что делать? Вот совсем не смешно, Света. А Может, мы тесты перепутали? И это твой? Протягивает тест Свете, чтобы она забрала его из моих рук. я тебе свою руки не давала, четко отвечает она. Да и я вроде свою из рук не выпускала. Тогда он бракованный, точно бракованный. Стоит проверить. Сделаем еще по одному тесту. Предлагает Света, и я киваю в знак согласия. Давай пачку. Подруга снова достает из своего ящика Пандоры, нужные нам коробочки. Лучше две, на всякий случай для чистоты эксперимента. Через 10 минут ситуация не поменялась. Перед Светланой лежал тест с отрицательным результатом, а напротив меня два положительных. А я все гадаю, что подарить Мартину? А то сюрприз -то готов? Нарушает пятиминутную тишину Светкин голос. Что? Какой сюрприз? Не понимаю. Берешь коробочку, кладешь туда тест, а лучше все три, закрываешь, перевязываешь бантиком и даришь Олегу. Света, при чем здесь Олег? А вот это обидно, подруга. И я тебе все о себе рассказываю, а ты не с п е ш и ш ь поделиться со мной своей тайной. Я хоть и наивная местами, но не дура. Я так понимаю, новогодняя ночь не прошла для вас бесследно.